Чувствовал поддержку доброго сердца Спиди, но вдруг к Джеку вернулось прежнее ощущение того, что кто-то направляет его, кто-то движет им, чья-то невидимая рука заставила их с матерью бросить все и нестись, очертя голову сюда, на край света. Кем бы они ни были, он был нужен им здесь. Или эта мысль лишь плод безумия?